Та же все силялась что-то сообразить, пыталась расслышать нет ли погони, но расслышать не удавалось, а сообразить и подавно. А потом они свернули за угол и почти натолкнулись на ожидавшую там легковую машину, но не натолкнулись, потому что дверцы открылись и выпустили кого-то навстречу, и они с Никитой нырнули во внутрь, до того потрясающе ловко, словно всю жизнь только этим и занимались, а тот, кто приходил за ними в подвал. сразу куда-то исчез, а машина сорвалась с места, но сорвалась без скандального рева двигателя и взвизга колес, а тихо, тихо, тихо, но так, что заборы понеслись с мимо точно взлетная полоса за иллюминатором самолета, вдавливая пассажиров в сиденье, сливаясь в пятные полосы, все неотвратимые, отодвигаясь назад. Когда голубая девятка набрала вторую космическую скорость и покинула поле тяготения совняка, Даша отважилась приподняться. Водитель молчал и не оборачивался. Он был полностью занят извилистой и скользкой дорогой, по которой пулей неслась машина, но Даша узнала его в свете пролетавшего фонаря. За рулём сидел Серёжа плещеев. Вот стал быть она и прибежала к нему. по морозу, босиком, как когда-то мечтала. Рядом с ней застонал и зашевелился Никита. Когда его закидывали в автомобиль, он невыносимо свалился на перебитую руку, но боль достучалась до сознания только сейчас. Он лежал очень неловко и не мог сам повернуться, и Даша принялась помогать, приговаривая и шепча что-то, слышимое только им. Со стороны парадного входа в особняк всё случившееся виделось опять-таки по-другому. Казавчик шарился в доме примерно 10 минут, достаточно долго, чтобы трое парней начали ругаться и приплясывать на морозе, но маловато, чтобы заподозрить его в корыстных намерениях, красть из особняка было пока особенно нечего, не тебе какой заманчивой мелочишки, которую можно запросто сунуть в карман. Антикварная мебель стояла по комн там все такая, что с заднего входа не вынесешь, да и просто так на хребте не поднимешь, пуп треснет. Машка был и выдвинул мысль об искать мужика, а когда тот появится, но как выдвинул, так и задвинул обратно. Но мирнева они срисовали и в миг найдут ежели что. Аваричка выкатился из двери. тащился взмокший мордой против вагаз и сказал, что вырубил радио на втором этаже и свет в аквариуме у рыбок, причем два раза чуть не обделался и не обоссался от страха. Ну а как тумблер сработает, тут и проскочит искра. Круты и ребята, каждый в полтора раза крупнее его от души посмеялись. Аварищик забрался в свой драндулет и отвалил, поехал проверять следующую точку.